Следуя полученным указаниям и два или три раза потеряв дорогу, они каждый раз останавливались, раздумывали, потом снова пускались в путь наугад и в конце концов добрались до владений мисс Аби Поттерсон. Трактир ничуть не изменился с тех пор, как Мортимер Лайтвуд и Юджин Рейберн поджидали там, чем кончится засада на старика Хексома, когда того обвинили в убийстве Гармона. Заглянув в стеклянную дверь, мисс Рен и Старый Рая увидели бар во всей его красе и самую мисс Аби торжественно восседавшую на своем уютном троне с газетой в руках. Ну? Что же вам угодно? Нельзя ли нам видеть мисс Поттерсон? Отчего же нельзя? Напротив, можно... и вы уже видите ее можно с вами поговорить сударыня в это время мисс аби заметила маленькую фигурку мисс дженни рэн чтобы лучше ее рассмотреть мисс поттерсон отложила газету встала и заглянула через перелавок да войдите и погрейтесь у огня меня зовут Райя. Я работаю в лондонском Сити, а это моя юная спутница. О, погодите минутку, я дам этой леди мою карточку. Она важно извлекла карточку из кармана, с трудом достав ее из-под огромного ключа, которым эта карточка была придавлена. Ну-ка посмотрим. Мисс Дженни Рен, кукольная швея, обшивает кукол у них на дому. Сударыня, мы с моей юной спутницей позволили себе прийти по делу. По делу Лиззи Хэксом. Мисс Поттерсон в эту минуту наклонилась, развязывая ленты на шляпке кукольной шви и оглянулась на старика довольно сердито. Лиззи Хэксом держит себя уж очень гордо. Она держит себя гордо, потому что дорожит вашим мнением. И перед тем, как уехать из Лондона... Уехать? Куда же, скажите, ради бога? Да неужели наша Лизи эмигрировала? Она уехала в провинцию и заставила нас обещать, что мы разыщем вас и покажем вам бумагу, которую она нам именно для этого и оставила. Я ее знакомый, но ничем не могу быть ей полезен, и познакомился с ней уже после того, как она отсюда переехала. И некоторое время она жила с моей юной спутницей, помогала ей с хозяйством и утешала ее как друг. В этом была большая нужда, сударыня. Поверьте мне, большая нужда. М -м -м, могу этому поверить. И если быть гордой, Значит, никогда не ожесточаться сердцем, никогда не раздражаться и никому не причинять боли, то она горда, а если нет, то она не горда.